«Солнышко, Бог мой, наполни реки и источники, дай свет звездам, и не отними у меня песню, верни мне песню, о господине! Свет мой, солнышко, дай мне песню, не отними дыхание ветра, шелестение трав, верни мне, солнце мое!» Она прижалась лбом к холодному дереву. «Нет у меня ничего, и никому ведь не скажешь!» Ей не было больно, но стала она сохнуть... В сердце был какой-то шершавый ком и не проходил. От него нельзя было избавиться, оттолкнуть от себя эту тоску-сухоту, и песня, будто не могла ожить в ней, пока внутри так пусто. А у песни вкус земляники. Она рождена в травах, пахнет солнцем, ключевой водой, хлебом. Можно знать всё на свете и не спеть песню. Прошла бы сушь в душе. Неужели в ней никогда больше не родится песня? «Земля, верни мне ее! Все то темное, что было с волком, не страшно. Великого страха ночного не боюсь, но только...» Она стояла на склоне холма. «Верни мне мою песню!» Боль изострила сердце. Немота его прошла, но чтобы родилась песня, нужно еще что-то. Я кажусь себе совсем пустой, как пузырь на воде. Вкус и цвет земли, запахи ветра — все ушло от нее. И показалось, что нет сил больше выносить себя и свою муку, уйти бы от себя. Рядом шумела березка, ветер шелестел в ее листьях. Ее осенняя рана зажила, она стояла легко, беззаботно, ее листья напевали что-то. Веснянке захотелось превратиться в дерево, и волосы обернуться ветками. Превращение девушки от тоски и горя в березу, тополь и так далее – чрезвычайно распространенный мотив в народных песнях и балладах. Стать бы мне березою, стать бы мне кудрявою. Ветер развивал косы. Если она превратится в дерево, то будет чувствовать только ветер не будет больше больно и не сможет сбежать с горы. Она ощутила, как усталость и тоска становятся все серебристей. И вот вылетели. Воздушные струи охватывали ее, и уже веснянка не может шевелиться. Тело онемело. «Нет!» Ей стало вдруг страшно. Она с усилием рванулась и побежала. Из леса тихо вышел сутулившийся человек, и встал на опушке. Она обернулась. Волк стоял в шкуре, хмуро потупив свой волчий, мертвый, безжизненный взгляд. Веснянка испуганно вздрогнула и поспешила прочь. «Лучше бы мне не родиться! У волка свой дом, своя жизнь! Не приходи в наш светлый край! Ты чужой здесь, как короста на дереве твое сердце! Но почему же мне, Тёмин, мой светлый дом? Почему?» Веснянка остановилась, как тогда весной, около дуба. — Скажи, Вечный Дуб, ты много знаешь. И сейчас ей показалось, будто она услышала. — Солнце растапливает даже холодный лёд. Значит, мало в тебе солнца. И волк видел, как испуганно идёт Веснянка к деревне, к своему светлому дому. Там её мир. Она будет петь, будет смеяться. Внезапно в его грубых руках возникло ощущение ее волос. «Иди, дари счастье другим». Он видел, как она удаляется, маленькая, беспомощная. И вдруг всем телом ощутил, как уходит его свет, и протянул к ней руки. Она обернулась, увидела его лицо, пошатнулась и побежала прочь и тонкая стена травы отделила ее от него навсегда. «Только не смотри на меня так! Кто же это придумал? Какой бог?» «Людские глаза!» И все эти обычные глаза казались ей пустыми по сравнению с его горьким взглядом.